Глава 34. Соня шла по тёмному коридору. Вокруг царила тишина, и лишь где-то неприятно трещала лампочка, как это бывает в больницах. Только ведь она не в больнице, а в гостинице. Это Соня знала наверняка. На полу ковровая дорожка, тёмная, будто кровавая река. По обеим сторонам двери, ведшие в номера. Ей нужен был последний, вон тот, в самом конце коридора, Снова четвёрки. 4404. Она уже знала, что ждёт её за дверью номера, но когда приблизилась к ней вплотную, остановилась в нерешительности. Чего бояться? Это всего лишь сон, убеждала себя Соня. Он не имеет никакого отношения к реальности. Набрав воздух в лёгкие, Соня медленно выдохнула и толкнула дверь. В номере темно. Лишь из-под двери ванной пробивалась полоска света. Ничего нового сказала сама себе Соня. Всё, как в прошлый раз и в десяток других прошлых раз. Она решительно шагнула к ванной и распахнула дверь. На этот раз ванная комната не была забрызгана кровью, и тело девушки не лежало на полу, оно было в ванне. Девушка была в белой майке и шортиках, голова склонена на бок, глаза закрыты, будто та спит. Длинные волосы закрывали часть лица, никаких ран, порезов от ножа, никакой крови. Соню это удивило. Раньше ведь всё было по-другому. Протянув руку, Соня поколебалась несколько секунд, а потом отодвинула волосы с лица девушки. Вскрикнув, она сделала шаг назад, споткнулась о коврик и упала, угодив руками во что-то липкое. Быстро поднявшись, Соня обтёрла ладони о свои белые джинсы и тут же увидела появившиеся на них тёмные пятна. Кровь. Взглянув на руки, Соня убедилась, что и они перепачканы кровью, Она снова с ужасом бросила взгляд на девушку в ванне: Какая там девушка? Это же она, Соня! Все тело исполосованное, и из тонких хран сочится кровь, стекает струйками от шеи, груди, от живота к бедрам. Под глазами влажные бурые дорожки, будто прочерченные кровавыми слезами. Светлые волосы спутаны и тоже измазаны кровью. Кто тебя убил? Зачем-то спросила Соня, и тут же подумала: Или нужно спросить? кто меня убил. Позади Сони послышался какой-то звук, словно что-то металлическое упало на пол, и, звякнув, эхом отбилось от стен, оборвавшись на незаконченной ноте. Соня обернулась, всматриваясь в темноту за спиной, но ничего там не увидела. Она снова взглянула на себя в ванне и вскрикнула. Теперь там лежало вовсе не её тело, а тело Вики. В красной шёлковой сорочке, доходящей до колен, на губах олела сочная помада — Вика смотрела на Соню остекленевшими глазами и победоносно улыбалась. «Вика?» — позвала подругу Соня, но та не отозвалась. В ту же минуту по её телу поползли кровавые змеи, нанесённых ран. «Кто тебя убил?» — донёсся до Сони собственный голос. «Ты, ты, ты, ты!» — покатился ответ. Резко дёрнувшись, Соня упала и проснулась. «Соня?» Обеспокоенно проговорил Михаил и зажёг ночник. "С тобой всё в порядке?" Михаил помог Соне подняться. "Кошмар приснился", призналась она. "Опять. Да. Теперь они мне почти каждую ночь снятся. Никакого покоя". Соню убила мелкая дрожь, и она обняла себя за плечи, пытаясь согреться. "Я тебе чаю горячего сделаю", сказал Михаил, направляясь к кухне. "Спасибо", прошептала Соня и взглянула на мобильник. И тут четвёрки. На экране высветилось время, 04:04. Почти как во сне, только там был один нолик и три четвёрки. Вскоре к ней подсел Михаил, поставив две кружки с чаем на журнальный столик. Взяв ладонь Сони в свои руки, Михаил потёр её, потом вторую. «Ледышки», — сказал он. Испугалась ночного кошмара. Соня кивнула, а потом, обхватив кружку с чаем обеими ладонями, рассказала Михаилу, что именно ей привиделось. Михаил пришёл к Соне через час после того, как они вместе с Никитой вернулись домой. Приход его был неожиданным, но несказанно приятным. Соня ведь, словно какая-то ревнивица, всё думала об оставшихся в ресторане Мише и Вике, анализировала, припоминала все жесты, фразы и взгляды и уже уверовала в то, что Михаилу приглянулась Вика. Как же она обрадовалась, когда поняла, что ошиблась, Ведь вот он, Миша, стоит на её пороге и спрашивает. Соф, ты как-то резко исчезла из ресторана, проводить себя не дала. Я даже не понял, что произошло. Подумал, что ты на меня за что-то рассердилась». «Нет, не рассердилась. За что бы мне сердиться?» Соня открыла дверь шире, пропуская Михаила в квартиру. Никита уже спал, и чтобы его не беспокоить шумом, Соня задвинула плотную ширму. «Будешь кофе?» Предложила она усевшемуся на высокий стул Михаилу. «Буду». «Какой?» «Чёрный, стурки. И потом вдруг добавил. «Погадай мне». Соня удивлённо покосилась на него. «Ты серьёзно?» «Конечно. Ты ещё мне ни разу не гадала». «Ну, давай», — улыбнулась Соня. Пока она варила кофе, рассказывала Михаилу, как проводятся гадания на кофейной гуще и в чём смысл ритуала. Затем они молча сидели в ожидании, пока свежесваренный напиток настоится. Когда пришло время, Михаил опрокинул содержимое чашки на блюдце. Соня принялась рассматривать образовавшиеся на стенках узоры. «Что видишь?» — спросила она у Михаила. «Ни черта не вижу», — признался он и улыбнулся. «Усатая голова какая-то. Я, что ли?» «Ну, положим, ты теперь без усов. Хотя мне тоже кажется, что вот тут усы». «И что же значит «усы»?» «Усы борода — это к достатку». «Вот же чёрт! И зачем я тогда побрился?» Потёр подбородок Михаил, и Соня рассмеялась. «Придётся отращивать». «Придётся», — согласилась она. «Смотри, а вот здесь я вижу мягкий знак». Соня указала на часть узора. «Да, похоже», — кивнул Михаил. «Мягкий знак — символ флирта». «Надеюсь, это про прошлое», — поёжился Михаил. «Хватит с меня на ближайшие лет сто флирта». «Ты о Вике?» — догадалась Соня. «О ней». «Знаешь, слишком уж у неё всё откровенно и без премудрости», — сказал Михаил. «Я вообще-то люблю людей прямых, но никогда на меня вешаются вот так нахрапом, ещё и при моей девушке». «При твоей девушке?» Соня подняла на Михаила робкий взгляд. Он легонько стукнул её кончиком указательного пальца по носу. «А кто ж ты, если не моя девушка? Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаешься», — пробормотала Соня. От кухни они переместились на диван, да так и уснули на нём, сидя в обнимку. Потом Миша уложил Соню, укутав её пледом, а сам пересел в кресло. Будить её не хотелось. Уходить тем более. «Кошмары, кошмары...» Тихо постукивая костяшками пальцев по столу, проговорил Михаил. «И к чему мне всё это снится, Миш? Мне уже самой от себя жутко становится». «Да ни к чему, Сов. Просто ты восприимчивая. Вот и отражаются все твои волнения в снах». Соня пыталась анализировать свои видения. Видимо, у неё так странно работала психика, что всё пережитое и перечувствованное выдавало в форме вот таких чудных картинок. Соня даже могла понять, почему увидела в сегодняшнем кошмаре убитую Вику. Наверное, так её внутреннее «я» прощалась с многолетней дружбой. Вернувшись домой после ресторана, Соня дала чёткий отчёт происходящему. Дружба между ней и Викой кончилась. И не потому, что та решила на глазах у неё заманить в свои сети Мишу, а потому что подруга вела себя точь-в-точь, точь, как Вадим. Она ведь и раньше бросала шпильки, которые Соня не хотела замечать, Но теперь, когда, как думала Вика, Соня стала более уязвимой, уже в открытую выражала свою критику и скепсис. Слишком много лет Соня бежала от понимания характера их с Вадимом отношений. Допускать такую же ошибку с Викой она не собиралась. Ну а собственное убийство почему она увидела? Может, это был символ смерти её прошлой? Может, Соня на подсознание таким образом кричала ей, что пора изменить себя и своё отношение к себе? Однако были и вещи, которые в эту теорию не вписывались. Как быть с убитым мужем, милы? Почему она увидела о нём почти вещий сон? Может, всё-таки прав Миша, и она обладает зачатками предвидения? «О чём, думаю, то и снится», — пробормотала Соня. «Видимо, так оно и есть», — отозвался Михаил. Однако уже через несколько часов... И Соня, и сам Михаил усомнились, что её кошмары — это всего лишь перенос пережитого за день на более тонкий психический уровень. Михаил повёл Никиту в школу и собирался сразу оттуда отправиться к себе в сервис. Соня же осталась дома и, не зная, чем себя занять, включила телевизор. По одному из каналов шла сводка происшествий. Соня уже хотела переключить, когда как будто что-то дёрнуло её за руку и вырвало пульт. Он с грохотом упал на пол, батарейки выкатились, Соня искала одну из них под диваном, когда голос диктора в телевизоре заставил её замереть. В одном из отелей в подмосковном городе в Посад было найдено тело молодой женщины. Соня подняла глаза на экран и услышала, как в новостном обзоре сообщались подробности. Убита, изуродована, множество ножевых ранений, тело лежало в ванне. Номер 4404, гостиница «Столичное подворье». «Господи, Вика!» — ужаснулась Соня. «Ведь подруга именно в этой гостинице остановилась!» Схватив мобильник, Соня начала набирать номер Вики. В телефоне слышались долгие гудки, но Вика трубку не снимала. В новостях имя убитой женщины не назвали. Соня была в этом уверена, иначе она бы услышала. Чем дольше Вика не брала трубку, тем сильнее щупальцы страха сжимали горло Сони. «Неправ, Миша. Соня во снах не переживает не прошлого, а видит будущее» самую чёрную сторону этого будущего. Ведь снилось же ей, что Вику убьют. И вот, убили. Но она же и себя саму видела в той ванной комнате. Может, может, она следующая? Соня позвонила Мише. «Миш, Вику убили в гостинице», — выпалила она. «Как убили?» — ошарашенно спросил он. «Зарезали. Всё как в моём сне». «Подожди, Соня, не суетись. Ты уверена? Да, уверена?» и она кратко пересказала всё, что узнала из новостей. Ни в какой автосервис Михаил не поехал, а вернулся в квартиру к Соне. Правда, к версии, что убита именно Вика, он отнёсся со скепсисом. «Позвони ей ещё», — попросил он Соню, и та набрала номер подруги. Однако Вика по-прежнему не отвечала. Тогда Михаил набрал её номер со своего мобильного, и Вика тут же сняла трубку. Перебросившись с ней парой фраз, Михаил попрощался и отключил телефон. «Всё в порядке с твоей Викой», — успокоил он Соню. «Она в дороге, возвращается в Москву». «А почему же она на мои звонки не ответила?» — задалась вопросом Соня. Но тут же всё поняла. Подруга решила, что пора заканчивать со старой дружбой. Какая тут дружба, если она из кожи вон лезла, чтобы забить Соню в угол и затмить её в глазах Михаила? Соня посмотрела на Михаила. «А откуда у тебя её номер?» — спросила она. «Да я ж вчера почти сбежал из ресторана вслед за тобой. Сказал, что у меня неотложное дело в сервисе, о котором я совсем забыл», — объяснил Михаил. «Ну, чтобы отвязаться, пришлось обменяться мобильными. Иначе Вика ни в какую не соглашалась меня отпускать». «Понятно», — протянула Соня, а Михаил рассмеялся. «Ты чего?» — не поняла она и нахмурилась. «Софа, ты ревнуешь». «Чего? Вот ещё!» — фыркнула Соня. «Ох, как ревнуешь!» Миша обнял её и привлёк к себе. «Ревнуешь? Признавайся!» Допытывался он. «Безумно ревную!» — кивнула она. «Сама от себя такого не ожидала!» — шептала она, отдаваясь на волю его горячих поцелуев.